Пью я только с друзьями, имейте в виду, пить вино, так написано мне на роду. Сам Господь написал. И поэтому бросить не могу, ибо этим его подведу.